Глава 43. Зоя быстренько записала адрес, затем нашла в интернете карту, построила маршрут. Получается от работы практически 50 минут, если не будет нигде задержки. А ощущение было у неё, что сегодня её шанс. Не могла просмотреть будущее для себя, но знала и понимала, что тянуть нельзя. Судя по тем оборванным сетям, соперница начала и на неё охоту. Естественно, если уничтожать то весь род включая сына и внучку, и начаня мстят, а этому или сегодня, или никогда. Зоя знала, что владелица магазина всегда требовала с продавцов, чтобы те закрывались не раньше 19 часов, и если работает владелица, она сама будет закрывать магазин и ни в коем случае не раньше. Но всё равно Зоя решила выйти с работы на 10 минут раньше. Она ехала в метро и считала время. Сердце колотилось, отстукивая ритм. В принципе, должно всё получиться, но всегда мог вмешаться его величество случай. В прошлый раз, когда её спас хранитель, она была начинающей ученицей, подающей надежды, и тогда силы помогли ей, отвели беду. Сейчас она едет для совершения, в общем, противоправных действий. Хотя, кто может это гарантировать? Где грань между добром и злом? Она должна забрать силу у ведьмы, но при этом защищает своих детей, также между прочим, будущих магов. Она старается не делать несправедливые дела, но кто знает, как на это посмотрят высшие. Выйдя из метро, она поспешила на остановку. Она чувствовала, что это будет безопасно, и о чудо, автобус пришёл практически сразу. Она села в автобус, а ум прямо подгонял её. Хотя она чувствовала, что уже успевает, даже если придётся выйти и идти быстрым шагом. Через три остановки она вышла. Магазин находился и не на глазах, и вместе с тем в проходном месте. Он был даже как будто больше, чем в их районе. Зоя стояла перед дверью, собиралась с духом, проверила свою защиту и взялась за ручку двери. До закрытия магазина осталось 15 минут. Зайдя в помещение, она увидела ведьму, хозяйку магазина, которая обслуживала покупателей. Зоя прошла сразу в отдел аксессуаров, чтобы ведьма рассчитала и отпустила человека. Нельзя было допустить, чтобы пострадал невинный. Зоиная энергетика была надёжно закрыта для считывания, и ведьма приняла её за обычного покупателя. "Я вас слушаю", услышала Зоя, и их глаза встретились. Обе одновременно вскинув руки, проговорили заклятие. Они сделали это почти одновременно. Почти этого почти было достаточно, чтобы молния, которую выпустила соперница, сверкнув, остановилась, а затем рассеялась в воздухе. Затем над головой старой ведьмы поднялся шарик размером с теннисный мячик, весь переливающийся голубыми и красными огоньками, проплыл медленно в сторону окна, потом сверкнул напоследок и исчез. Зоя знала, что без труда смогла бы его привлечь и поймать, но ей этого было не нужно. Они обе проследили за последними движениями шарика, Зоя с любопытством, а старуха с ужасом. Старуха, потому что она на глазах стала стремительно стареть, и за 5 минут из зоиной ровесницы внешне превратилась в дряхлую старуху, примерно лет 100, а то и больше. Зоя просто вышла из магазина, Она, кроме заклятия, не проронила ни слова. В голове стало ясно и спокойно, только услышала слова дома: "Ты справилась, жду тебя дома". Зоя прошла обычной походкой на остановку. Она как будто сняла груз и расправила плечи. Через час она была дома. Дом хоть и следил по энергетическому следу Зои, но теперь ему было труднее это сделать из-за мандрагоры. Поэтому и он, и Лилит жаждали подробностей. Но та сначала пошла в душ и долго стояла под его струями, успокаиваясь. Она рассказала и о той молнии, которую бросила в неё старая ведьма, и о шарике, и о том, как женщина внезапно постарела. Ну что, я скажу, что горжусь, что был учителем такой ведьмы, и то, что ты не присвоила себе её силу, поднимает тебя ещё на более высокую ступень, ибо в твоих действиях не было корысти, ты защищалась Хочу сказать, я нашёл квартиру и снял её. Из твоей карты я заплатил аванс. Адрес ты запишешь. Уважаемый дом, я сейчас напишу СМС Владимиру, что жду его на полчаса в гости. Как ты считаешь, пустим его? Я хочу проверить, открыт ли ему путь. Зоя Николаевна, дорогая, конечно, пустим. Пиши и готовь мужу ужин. Уважаемый дом, я не буду злоупотреблять. Просто хочу его сейчас видеть. ответила Зоя, отсылая сообщение. Владимир появился буквально через 5 минут. "Зоя, как? Что произошло и как тебе удалось снять это?" удивлялся он, обнимая свою невесту. "Ну, теперь у неё нет больше магических сил. Совсем нет. Так уж получилось. И я вчера убедилась, что она действительно их ставила, так как увидела сама обрывки сетей преград для астрала. Когда-нибудь я расскажу тебе." Но сегодня я устала, очень боялась, что не успею, что пойдет что-то не так, да и массу сил приложила при выполнении заклятия. Очень хотела, чтобы получилось. Милая, я сейчас приготовлю ужин. Ох, простите, уважаемый дом и Лилит, здравствуйте. И Михейка, а как же, я не ожидал, что так все быстро решится и немного растерялся. Зоя Николаевна, она такая, в долгий ящик не откладывает, вот учебу за год прошла всю. Ответила Лилит с гордостью. Владимир быстренько приготовил ужин, накрыл стол и всё ещё не верил, что всё закончилось. Как глава ордена, он не мог убивать своих членов намеренно. Это было категорическое табу. За это он сразу бы лишился звания, хотя он был уже готов. Он раздумывал сегодня много над всем и решился завтра на этот шаг. Он имеет право на счастье. И почему, собственно, эта женщина должна жить? а Зоя и ее дети должны погибнуть. Поэтому Зоя просто не дала ему совершить убийство, хотя, когда идут бои, многие враги ордена гибли от его рук. Они покушали, затем пили чай, разговаривали обо всем. Зоя рассказала, что через выходные в Москву приезжает ее сын с детьми, Гриша. Она наладила с ним отношения и в субботу попробует познакомиться с внуками, а может наладить отношения и с невесткой. А знаешь, корень мандрагоры это нечто. Я тебя почти не ощущаю. Ты можешь это снимать хотя бы дома. Могу, наверное. Давай не сегодня. Ты уж потерпи. Как только я буду знать, что всё успокоилось, что мадам не натравит на меня кого-то, я сниму защиту. Демонов она не натравит, это точно. Они её слушать не будут. А под руку ведь мне нет. Просто не бывает. Да и кто захочет подставлять себя ради старухи не имеющей магии? Да и магазин её держался на магии, в скорые деньки не останется. Я боялась за своих детей, всех троих, Владимир, снова вспомнила свои сегодняшние страхи Зоя. А я за тебя. Но откуда ты узнала заклятие? Ты где его нашла? Владимиру было интересно. Пошла в острал и там нашла, уклончиво ответила Зоя. Ну ладно, это твоя тайна, расспрашивать не буду, слегка обидевшись, ответил он, но только слегка. Потом он снова её обнял за плечи и спросил, тебя отнести в кровать? Утром он отправился домой, а Зоя на работу. С утра позвонил Андрей и сообщил ей, что адвокат, которого она посоветовала, действительно толковая, уже договорилась о заседании, объяснила ему все тонкости и то, на чём злоумышленники хотят сыграть. Да, Зоя Николаевна, вы опять спасли меня. Как хорошо, что мы работаем вместе. Я всегда готова помочь. Главное, вы меняетесь в лучшую сторону, а меня это радует, ответила Зоя. Потом позвонила Оксана, жена Даниила. Она просила посмотреть её маму, потому что врачи не могут ничего определить. Приезжайте в обед в кафе возле офиса, я посмотрю и весь диагноз скажу вам по телефону. Зоя так и знала, что это онкология, но хотела убедиться. Так и было. Она сказала Оксане, в каком месте Оксана, практически ни один маг за это не возьмется. Вы успеете с операцией, и у твоей мамы есть шансы. А потом я дам состав для восстановления организма. Только не затягивайте, хорошо? И не волнуйся, все будет хорошо. Даниил найдет нужных врачей. Но никаких панацей не ищите, запомни. Операция, химия, мое средство, все. Спасибо, Зоя Николаевна.